Глава пятая Театральный авангард В тот вечер, когда Вероника и Никита Градовы отправились на мандат, в репетиционном зале Театра м е р х о л ь д а проходило собрание труппы и активы. Актеры, занятые в сегодняшнем спектакле, были уже в гриме и костюмах, Остальные в модных кофточках и свитерах, и, разумеется, в шарфах длинных, разноцветных, брошенных на плечи, за спину, обмотанных вокруг шеи. Все это составляло впечатляющую гамму «Дивная богема Москвы». Что касается актива, занимающего задние ряды, теснящегося вокруг стен и даже сидящего на полу в проходах, то большинство его состояло из учащейся молодежи. Собрание, разумеется, только называлось собранием. На самом деле это было одно из редких явлений мастера народу. Мерхольд и Зинаида Райх только что вернулись из европейской поездки. Первая леди была о с л е п и т е л ь н а и в чудном великодушном настроении. Изделия высших парижских кутерье, представленные сейчас в Москве, даже и зависти у театральных дам не вызывали. Так космически были недоступны. Одно лишь восхищение. В зале различались и жадные взоры мужчин, явно желавших навести беспорядок в роскошном туалете. Мерхольд, облаченный в серый, широкий, тоже чертовски заграничный, селедочную косточку костюм являл собой некоторую сумрачность. Он уже узнал, что недавняя премьера ревизора вызвала сущую свистопляску враждебной прессы. Небрежно отмахивая фразы длинной кистью правой руки, почетный красноармеец отдельного московского стрелкового полка рассказывал о заграничных впечатлениях. в театрах европы полный застой дальше ренгарда й за границей не ушла постановки на уровне малого театра декорации примитивно реалистические полное отсутствие стиля эксперимента не просто боязнь эксперимента но непонимание его смысла даже в италии упадок театр п и н д е л а ере влач существование На с у б с и д и и Все-таки есть и кое-что интересное. Великолепные церковные церемонии, например. Вот театр. Или негры. Джаз, д и к с е л е н д Германия потрясена. Огромный успех. Наших цыган хорошо бы организовать в вот эту ю гастрольную труппу. Пока что я стараюсь заполучить негров к себе. Спокойно, спокойно. Еще ничего не известно. Идут переговоры. Французы поначалу не хотели давать нам визы, боятся красной заразы. Между тем, именно в Париже, да е щ е пожалуй, в Лондоне, в левых артистических кругах огромный интерес к нашему театру. Москва для этих людей становится театральной мекой. к Наша школа провозглашается единственным живым направлением. В этой связи высказывания наших газет о ревизоре выглядят как бездарный заговор смердящей буржуазии. Чего стоят, например, вот такие с т и ш а т ы в известиях? Он взял со столика газету, с годливостью тряхнул ее за край, газета развернулась, и он прочел. «Убийца!» Эпиграмма-рецензия на Мерхольдовскую постановку «Ревизора». «Гнилая красота над скрытой кастоедой!» О, Мерхольд, ты стал мне брани и похвал, ты увенчал себя чудовищной победой. Смех, гоголевский смех, убил ты на повал. Усталый, несколько надменный матер пропал. Произошло одно из бесчисленных маленьких чудес Мерхольдовских репетиций. Дурацкая эпиграмма была прочитана таким образом, что все присутствующие разразились хохотом. как бы воочию увидев советского тугодума-сочинителя. Мерхольд улыбался, довольный. Он рад был вернуться в Москву к своим ребятам. В толпе актива на задах зала стояла и Нина Градова, пылающая от восхищения щеки, с в е р к а ю щ и е беспрерывном движении глаза и зубы, з а х м о ч е н н а я башка. Мерхольд был ее богом. в и д и т е слышать его было... не то что счастьем, но каким-то олимпийским озарением. Конечно, она уже забыла, что сегодняшний приход в театр непрост, что среди них сам Альбов, лидер подпольной троцкистской ячейки, что готовится акция. Пьеса Николая Эрдмана «Мандат» с самого начала оказалась своего рода бутылью керосина, для и без того р а с к а л е н н ы х до грани пожара партийно-комсомольской и интеллектуально-артистической сфер Москвы. Говорили, что буквально каждую реплику в ней надо понимать двояко, что в каждом й из а н с ц е н е заключены не только сатира и шутовство, но прямая атака против обюрократившихся цикистов, чекистов, центристов, всей этой нечисти, постепенно, но упорно искореняющий всю романтику о революции. На премьере в Театре Мерхольда в прошлом году так и казалось, что с каждой фразой брызгают керосинчиком на п ы ш у щ и й жаром угли. Часть зала взрывалась восторженным хохотом, аплодисментами, другая пребывала в в о з м у щ е н н о м шипении, в шикании, исторгала возгласы, позор, издевательство, топала ногами, потрясала партийным кулаком, о котором недавно совсем... ошалевший, по мнению прежних эстетствующих поклонников. Маяковский сказал так впечатляюще, что Мороз пошел по коже. «Партия! Рука миллионно палая, сжатая в один громящий кулак!» Такое возможно было, пожалуй, в те времена только в Москве. Чтобы авангардистский спектакль стал ареной противоборства, двух политических сил оппозиции и генеральной линии правительства. В тот вечер мандат давался уже в который раз, и ничего особенного не предвиделось, хотя зал, как всегда, чутко отвечал на исходящие со сцены дерзостные инспирации. Вот, к примеру, пьяный шарманщик на кривых ногах ковыляет в просцениум, вещает косым ртом. павлуша Бывалочка, еще маленькой крошкой, сидя ч и у меня на коленях, все повторял. «Люблю пролетариат, дядя! Ох, как люблю!» Зал хохочет, аплодирует, атмосфера веселого заговора возбуждает зрителей. Забыв о своем пузе, весело смеется Вероника, хлопает стальными ладонями ее муж, комдив р к к а Никита Градов. Вдруг... Резкий девичий голос с верхнего яруса прорезал карнавальную атмосферу. «Позор сталинским лицемерам!» Сразу в нескольких местах зала поднялись плотные группы молодежи, будто под команду дирижерской палочки они начали скандировать. «Прочь коварство! Тупость! Злоба! Убирайся к черту! Коба! Долой жуликов, бюрократов! Долой Сталина!» Никита посмотрел на Ярус и шепнул жене. — Клянусь, там среди них наша Нинка. — О, боже мой! — ужаснулась Вероника. В зале воцарился сущий хаос. Многие зрители шумно возмущались. Безобразие, хулиганство. Митингуйте своих вузах, не лезьте в театр. Срывают спектакль. Надо милицию позвать. Другие поддерживали оппозиционеров. — Правильно! Долой сталинских ставленников! Надоело! т р е т и й просто смеялись. Весело, дерзко. Уж не сам ли Мерхольд придумал? Четвертые сгорали от любопытства, что дальше будет. Пятые благоразумно пытались выбраться из зала. Кое-где началась свалка. Старший капельдинер, держась за голову, пробежал вверх по проходу. Навстречу ему к сцене, бурно хохоча и явно не по трезвому делу, Валила к сцене поэтическая ватага во главе со Степой Калистратовым. Степан кричал на сцену какому-то дружку, занятому в спектакле. «Гошка, поздравляю! Сегодня даже лучше, чем на премьере! Так и должно быть! В этом смысл современного театра! В скандале! Театр — это скандал!» Произнося эту исключительную н о в а ц и ю о которой знал еще Грибоедов, Степан бросил через плечо своему подголоску Фомке Фрухту. Запиши. Готово. Записано. Тут же отозвался подголосок. Суматоха усиливалась. Никита, вглядываясь в бурлящую толпу, забыл на мгновение о жене. Когда же посмотрел на нее, похолодел. Закричал, будто гимназист, а не комдив. «Что делать? Что делать?» У Вероники вдруг начались схватки. Она то сжимала зубы, то хватала воздуха ртом. Пот ручьями стекал по лицу. Платье было совсем мокрым. к л и н я себя за идиотское легкомыслие, Никита подхватил жену подмышки и стал пробираться к выходу. «Пропустите, граждане! Пропустите! Жена рожает! Скорую помощь! Пожалуйста!» В свалке захохотал, тыча в них пальцем какой-то богемного вида юнец. «Смотрите, смотрите, только у нас, к а м г и в свою бабу тащит, баба рожает! От Мерхольда!» Озверев, Никита ударил юнца ногой в зад. «Пропустите же, мерзавцы!» В остервенение вытащил из кобуры револьвер. «Раступись, стрелять буду!» Тут уж граждане, еще не забывшие подобных возгласов, немедленно очистили путь. Он подхватил кричащую от боли Веронику и устремился к выходу. Степа Калистратов на одной из лестниц театра перехватил кубарем летящую вниз Нинку Градову. — Привет, гражданка! Слушай, тут армяне приехали! Поэты! Будет с б а н т у й Айда шампанское сажать! Нинка хохотала в его руках, но несчастье ли мелькнуло в Степкиной башке держать в руках такую хохочущую, вот именно, нимфу? Нимфа, увы, тут же выскользнула, отстранилась. «Ты, Степан, неисправимый декадент и богемщик!» «Ну что ж», — подумал он, — «нельзя же век держать в руках такую хохочущую и полную небесного огня!» И за этот миг спасибо проведение. С лестницы солидно спускался пролетарий Семен Строила. — А ты все еще с этим с т о и л о усмехнулся поэт. Нинка немедленно разозлилась. — Не с т о и л о а строила! От слова «строить» с вашего позволения. Тут же она прилепилась к своему избраннику и далее вниз по лестнице путешествовала, как бы частично свисая с его плеча. что давало ей возможность иной раз оглядываться на обескураженного Степана. «И все-таки спасибо тебе, провидение», — думал поэт. Мимо валили люди из Нинкиной группы. Среди них выделялся мужчина за 30, львиная грива, теоретические очки, альба. «Акция удалась», — коротко резюмировал он. Под утро к агонизирующему в п р и е м н о е роддома г р о у р м а н а н и к и т и Градову вышел дежурный врач. Уже было известно, что роженица – жена Камдива, сына профессора Градова. И сообщил, что родился сын. И вес, и рост основательные бутуз, что надо. Так что идите домой, товарищ Камдив, поспите и приезжайте пополудни. Мы вам покажем вашего первенца. Никита, ничего не соображая, в распахнутой шинели, сдвинутой на затылок буденовки, вышел на улицу, зашагал куда-то, почему-то все ускоряя шаги, резко срезая углы, хватаясь за водосточные трубы, одна ржавая прогнулась под его рукой. Арбатские переулки были пустынны и темны, только далеко в перспективе слабо светилась витрина. И там был виден большой глобус. Этот глобус как бы вдруг взвинтил комдива. Он весь встряхнулся я осознал всю эту ночь, в течение которой любимая женщина, страдая, родила ему сына. «Сын родился!» — заорал он вдруг и побежал по направлению к глобусу. В витрине в он видел свое приближающееся отражение разлетающиеся полд л и н н о й шинели блестящие высокие сапоги он выскочил на арбат за крышами виднелся уцелевший крест небольшой церкви сын сын родился сын он перекрестился раз другой но потом отдернул щепоть от ал лба от своей красной звезды тогда вытащил револьвер и пальнул в воздух. — Ура! — Не стреляйте! — послышался голос поблизости. Никита посмотрел и увидел в подворотне фигуру старика с палкой в руке. Дворник должно быть. — Не бойтесь, ничего страшного. Просто у меня сын родился. Борис Четвертый Градов, русский врач! — Все-таки это еще не повод, чтобы стрелять, — сказал старик. Вышел из подворотни и прошел мимо Никиты, оказавшись вовсе не стариком, а средних лет странным господином с тростью. В старомодном дорогу пальто поблескивали крутой лоб и лысая макушка. Просвечивая, трепеща, велась вокруг этих фундаментальных высот эфемерная золотовато-серебристая флора. у ш н я Андрей ли белый?